Глава четвертая «Ева, я ухожу на работу!» Я резко открыла глаза, кажется, впервые в жизни, проснувшись сразу, резко и с хорошей такой дозой адреналина. Вот это сон! Как самая настоящая реальность! Ведь все помню, до мельчайших подробностей. Но как узнать, было это на самом деле или не было?» Правая рука была изучена тотчас, но запястье выглядело совершенно обычным. Ни следа магического наручного смартфона Кейлора. Но на призрачной-то руке Кейлор был виден постоянно. Надо узнать, как он включается в реальности, иначе я не смогу переписывать лекции. Если он вообще существует, а не просто приснился, как и все остальное, проскочила непрошенная мысль. «Нет, не хочу верить в то, что это простой сон, даже если чертовки и не проявляется. И чтобы в этом убедиться окончательно, надо лишь закрыть глаза, настроиться на хрустальный бокал и рывком очутиться в холле Академии». «Получилось! У меня получилось!» Я со смесью восхищения и восторга озиралась вокруг, разглядывая огромный и на этот раз совершенно пустой сумеречный холл. Здесь, в этом мире, сейчас царила ночь. С трудом подавив желание побродить по Академии прямо сейчас, я отправилась к выходу, а вскоре открыла глаза в своей комнате. Причем на этот раз сразу. Сон организму больше не требовался. Потрясно! Подскочив с кровати, выдохнула я. «Я буду учиться магии!» «На самом деле!» Теперь надо было лишь дождаться вечера. Хотя в таком взбудораженном состоянии это не так-то просто. Весь день я провела как на иголках. Сначала, не находя себе места, бессмысленно металась по квартире. Потом, всё же взяв себя в руки, провела ревизию запасов оставшихся со школы тетрадей. Заодно и убралась. А когда протирала подоконник, наткнулась на хрустальный бокал и с беспокойством куснула губу. Вдруг мама его увидит и заберёт. Я ведь тогда в академию попасть не смогу. Решение нашлось сразу же. Старая коробка из-под обуви. Положив в неё бокал, я задвинула коробку под кроватью изголовья и удовлетворённо кивнула сама себе. Теперь я уж точно обезопасила себя от неприятных неожиданностей. А потом, наконец, наступил вечер. И точнёхонько, как вчера во время ужина, на запястье вновь зажёгся таймер, высветив «История магии, 29 мин, 2 эт, крас, 32». «Кейлор, значит, ты тут всё-таки работаешь». Я сделала мысленную заметку, обязательно расспросить ребят, как его активировать. И стараясь ничем не выдать волнение спокойно доела и отправилась к себе в комнату. Наконец-то. Забравшись в кровать, я заученно представила хрусталь. И вот она, Академия. Ура! Прямо передо мной мерцали спины других призраков. а Вот только они почему-то стояли на месте и... Эй, это что, ругань? Ребята и впрямь ругались, Причем самыми последними словами. Радостное возбуждение поутихло, сменившись легкой тревогой. «Что происходит?» Я быстро шагнула вперед, пытаясь обойти их и разглядеть причину. И с размаха что-то влетело. Аж искры из глаз посыпались. «Вот это и происходит», — мрачно прокомментировал мой вскрик Аксель. «Барьер против призраков». Кто-то поставил его на месте нашего появления. И теперь мы дальше пройти не можем. Почему? Кто-то? Как раз кто, мы все прекрасно знаем. Поправил Ритан и хмуро кивнул куда-то в сторону. Поворачивая голову, я уже понимала, что увижу. Точнее, кого. Неподалеку стояли элитники с Алланом во главе. Смотрели на нас, как на каких-то зверьков в клетке. И ржали. «Это безобразие! Хулиганство! Я жаловаться буду!» — воскликнула староста. Увы, никто из студентов в огромном холле ни на ее крики, ни на ругань остальных призраков не реагировал. Все спешили по своим делам, не обращая никакого внимания на кучку заблокированных в магической ловушке призраков. «Что случилось?» — раздался рядом взволнованный голос появившейся иланны «Элитные придурки слепили здесь какой-то антипризрачный барьер, чтобы мы не смогли пройти». Коротко ввела я ее в курс дела. И, не удержавшись, сердито зашипела, когда золотистые уроды дружно сделали нам ручкой и направились к лестнице. Через несколько минут должна была начаться первая лекция. «Счастливо оставаться, бродяжка!» «Выразительно, чтобы можно было прочитать по губам», произнес алан презрительно глядя прямо на меня. «Надо же! Еще и мое прощание вчерашнее припомнил. Ну, не скотина, а! И главное, никто, вот вообще никто вокруг по-прежнему не обращал на нас внимания. Студенты все так же проходили мимо, будто мы и впрямь пустое место. Но сгрудилась у стены кучка призраков, и пусть себе стоят». А что кричат и зовут на помощь, да плевать на них. Вот еще, да неполноценных снисходить. От злости и обиды захотелось закричать и что-нибудь ударить, да хоть стенку пнуть. Вот только от криков толку не было. Это доказывали просьбы о помощи и ругань сокурсников. А ударить я ничего не могла, только удариться сама». «На первую же лекцию опоздаем», — всхлипнула стоящая рядом с Акселем девчонка. Тайрин, кажется. «Стыд-то какой! Ни разу, ни на одно занятие не опоздала за всю свою жизнь!» «Вот тебе и возможность попробовать, каково это!» — криво улыбнулся тот. «Надо связаться с деканом», — предложила я. «У кого есть контакт?» Все дружно посмотрели на старосту. «Да у меня-то откуда?» Та расстроенно развела руками. «Меня же выбрали после того, как он ушел. Я его еще и не видела даже». М «Да, дела», — протянул Аксель. «Точно опоздаем», — растонала Галайлора. «Ну, если весь факультет опоздает, то нам ничего не будет?» Постарался обнадежить всех Ритан. «Особенно после того, как станет известно о причине. А этим элитным...» «Этим элитным тоже ничего не будет». Буркнул стоящий с ним худощавый парень, чьего имени я еще не запомнила. «Поди докажи, что это именно они, и найди, кто из них конкретно виновен. Крайнего не найти, так что и наказывать некого. Я это уже не раз проходил». Он ругнулся. «Дириан!» — внезапно оживившись, выкрикнула иланна чуть ли не на ухо. «Чего?» «Вон там! Видишь, Дириан идет! Нам бы его привлечь, он бы помог!» Я проследила за ее рукой и увидела входившего в Академию высокого парня с широким, открытым лицом, короткими светлыми волосами и яркими голубыми глазами. Даже его мантия не могла скрыть рельеф явно мощного, хорошо сложённого тела. Вот только на этой самой мантии знакомо поблёскивала золотистая оторочка. «Он же элитник из Дархатов», — скривилась я. «Да к тому же старшекурсник. Зато Дириан из Демена Жизни». Возбужденно сообщила Илана. Прямой потомок и целитель из сильнейших. Домены пепла, тлена и жизни между собой не ладят, поскольку все трое равны в совете. Так что уверена, он нам поможет. Из выгоды и чтобы насолить своим условным врагам, сообразила я. Ага. Она кивнула, не отрывая взгляда отшедшего к лестнице блондина. Только бы привлечь его внимание. В легкую. Откликнулся Аксель, который тоже слышал наш разговор, и, повысив голос, гаркнул. «Народ, хватит голдеть Вон идет наш шанс на спасение! Дружно вместе орем его имя! На раз-два! Дерион!» И мы как закричали! Особенно расстарались девчонки. Тайрин и Галейлора едва на ультразвук не перешли. Парень не просто нас услышал, он аж вздрогнул и уставился на завизжавших девчонок, кажется, решив, что это беснуются настоящие баньши. Правда, к его чести Дерион почти сразу опомнился, вопросительно изогнул бровь и направился к нам. «Что за групповой призыв? Глюки экспериментальные!» Подходя, поинтересовался он. «Как мило!» у нас оказывается еще и такое прозвище есть хотя сейчас мы были согласны на любое лишь бы вырваться наконец отсюда так что экспериментальные глюки в лице ланны тайрин и галалоры не дав нашим ребятам и слова сказать втроем взмолились о помощи причем если иланна и староста попутно сыпали гневными эпитетами в сторону обидчиков то тайрин просто драматично заламывала руки И всхлипывала. «Так, успокоились все трое». Не выдержав и пары минут столь масштабного давления на свою психику, взвыл Дириан. «Я все понял. Вас тут заблокировали против вашей воли. И вижу...» Он на мгновение прищурился. «Вижу базовую заградительную линию защиты от призраков. Правда, сделанную весьма неумело. Явно новичком». «Первокурсник из домена «Пепла» с дружками постарался», тотчас доложила Илана. «Среди них даже кто-то из младших кланов домена «Тлена» был. Объединились, чтобы нам гадость сделать». «Ясно», — Дериан хмыкнул. «Поэтому вы решили позвать на помощь меня?» «Да». Мы дружно кивнули, а Галейлора с надеждой добавила. «Вы ведь сможете помочь?» «Вот умная девчонка» как правильно вопрос задала. Ведь если просто спросить, вы поможете, то отказаться легко. А если уточнить, сможете ли помочь, отказ может быть воспринят как слабость или отсутствие нужного мастерства. И вроде мелочь. А все равно, хоть и незначительно, но на принятие решения влияет. Вот и Дириан ожидаемо подтвердил. Я-то смогу. «Только откуда вы вообще меня знаете?» «Мой брат тут учился», — с запинкой сказала Илана. «И рассказывал о вас. Он готовится к испытаниям в ваш домен». «Ну да, на самом-то деле он учится здесь и сейчас. Но моя новая знакомая решила проявить разумную осторожность. Ну и польстить Дериану заодно». Впрочем, блондин ответом удовлетворился и кивнул. «Ладно, сейчас блок рассею, только к стене обратно отойдите или отлетите, в общем, как вы там передвигаетесь, на всякий случай, мало ли что». Просьбу выполнили мгновенно, всем факультетам сгрудившись у стены. «Рассеиваться вместе с антипризрачной защитой никому не хотелось», Хорошо, хоть призраки, как оказалось, друг друга никак не ощущают, поэтому неудобств от такого тесного соседства никто не испытывал. Я тотчас уставилась на Дириана, желая вживую узреть, как колдуют настоящие маги. Весь этот свет, сверкания и спецэффекты, которыми так изобилуют фэнтези-фильмы и описания в книжках. Увы, реальность оказалась куда прозаичнее. Старший даже рукой не взмахнул, только прищурился на миг, и в воздухе раздался лёгкий треск. «Всё», — сообщил Дериан, — «можете выходить». Мы недоверчиво подались вперёд, но стены и впрямь больше не было. Свобода! Стоило ребятам это осознать, как наперебой послышались слова благодарности. Особенно отличились девчонки. Даже я несколько раз протараторила счастливое «спасибо», А уж Тайрин с Галайлорой, и вовсе Дефирамбов парню напели столько, что тот аж разулыбался до ушей. Пусть Дириан и был элитником и старшекурсником, все ж такое всеобщее обожание, пусть и призраков, ему явно польстило. «Ладно, глюки, вы, конечно, забавные, но я на занятия опаздываю». Наконец прервал Галдеж он. «Да и вы, я так понимаю, тоже». «Дружная...» «Ох!» — стало ему ответом, ведь времени на таймере и впрямь уже практически не осталось. Быстро распрощавшись с единственным доброжелательным студентом во всей этой академии, мы всей призрачно-глючной стаей дружно помчались к дальней лестнице. К счастью, обозначенная в Кейлоре дверь оказалась не очень далеко от пролета, и вскоре мы уже переступали порог, заполненный первокурсниками аудитории. «Ого!» Выдохнул кто-то из впереди идущих парней. И ему вторили голоса остальных. Ведь восхититься действительно было чем. Аудитория оказалась просто огромной. Ряды длинных столов и скамеек с мягкими сиденьями поднимались полукругом вверх до самого балкона. Да-да, здесь был балкон, как в каком-нибудь театре. Ну, а напротив, по центру, У тёмно-серой стены находился небольшой подиум с тумбой для преподавателя. Окон здесь не было, освещалось помещение солнцем, иначе здоровущий светящийся шар под потолком я назвать не могла. «Это ещё что такое? Неужели они будут учиться вместе с нами?» а Возмущённые голоса находившихся в аудитории студентов напрочь разрушили всё очарование момента. Рядом со мной кто-то глухо зарычал — «Кажется, это был Ритан. Как дать бы им в морду?» А это неожиданно Тайрин. «Ну что вы, надо идти в ногу с прогрессом!» Громко провозгласил алан вальяжно разместившийся на первом ряду. «Прислуга в нынешнее время тоже должна быть с образованием». «Но почему их не учат отдельно?» Визгливо возмутилась какая-то девица. «Видимо, чтобы хозяев в лицо запомнили», — Алан фыркнул. Его поддержали хохотом, и вот тут я не выдержала. «Скорее для того, чтобы запомнить лица неудачников, с которыми точно не стоит иметь дело», — бросила я. «К примеру, ты уже доказал, что ничего толком не умеешь, кроме как кичиться родительскими деньгами», — А сам даже базовую защиту от призраков поставить толком не сумел. Говорят, дархаты вашего домена самые крутые, но тебе, пепельница, я бы и спасение хомяка не доверила. И гордо продефилировала мимо. За мной потянулись остальные призраки, демонстративно игнорируя его оскорбительные выкрики о бесправных безродных бродяжках и расплодившейся грязи. Главное, это было уже сделано. На весь курс Алана ткнули носом в неудачу. Никто ведь не знал, что Дериан нам помог. Да и выяснять это станут немногие. Большинство так и будут считать, что из-за ошибки Алана факультет призраков выбрался сам. Так что внимание на его крики мы больше не обращали. Вместо этого осматривались, где можно устроиться. Но найти себе место неожиданно тоже оказалось проблемой. Нижние ряды были заняты, а на следующие ряды нас попросту не хотели пускать. Чем выше мы продвигались вверх по каменным ступеням аудитории, тем более явственным становился недовольный ропот вокруг. Кто-то брезгливо подбирал полы мантии и торопливо клал сумки на свободные места. Другие демонстративно преграждали путь на свой ряд, не стесняясь громко восклицать «Занято! Призраком! Выше!» «Балкон пустой, туда и валите!» В итоге так мы на балконе и оказались. Он действительно был пустым, причем во всех смыслах этого слова. На полу виднелась четкая граница стертого пола и дырки от болтов. Надо же, неужели специально из-за нас и лавочки скрутили? «Как это... мило!» — с тихой злостью выдохнула Илана. «Да ладно!» «Подумаешь, повесим мы ж призраки, ноги не заболят». Попытался успокоить ее Аксель, но, судя по мрачному виду девушки, успеха не достиг. «На таком расстоянии и Кейлор, наверное, с трудом лекцию записывать станет», — расстроенно пробормотала Галайлора. «Почему?» — не поняла я. «И вообще, как ее записывать, кстати?» «Так же, как и обычные разговоры». Та пожала плечами. «Смотри». иланна уже знающая, что я не умею обращаться с чудным артефактом, показала свое запястье. «Выбираешь вкладку с книгами и жмешь на первую свободную графу. Видишь, засветилось ярче». «Да». Я и впрямь заметила пульсацию. «История. Лекция первая», — выразительно произнесла Илана и ткнула пальцем в полоску. И вместо полоски появилась надпись. «Как название сделала, два раза стукни по нему, и Кейлор начнет запоминать все, что сейчас говорится», — пояснила она. «Как захочешь закончить запись, стукни еще два раза. Прослушать то, что записано, стукнуть один раз. Удалить запись, нажать и удерживать». «Ага, как диктофон». Я кивнула. «Что?» «Средство записи в моем мире. В общем, я поняла. Спасибо». Поблагодарила я и тоже с сомнением посмотрела вниз. «Да, голос преподавателя отсюда будет слышно плохо. Даже если у него есть какой-то аналог микрофона, тут наверняка гуляет эхо, плюс гул голосов студентов наложится фоном». А ещё, если магистр начнёт что-то писать на той чёрной стене, не факт, что получится разглядеть. Хотя, какого, собственно, чёрта? Почему я должна страдать-то вообще?» И, решительно мотнув головой, сообщила. «Знаете, вы как хотите, а я вниз». После чего начала спускаться по лестнице. Честно говоря, где-то в глубине души я рассчитывала, что мою инициативу хоть кто-нибудь из ребят поддержит. Все ведь возмущались и расстраивались. Но нет. Остальные призраки остались на балконе. «Хотя чего бояться?» — спрашивается. «Хамство элитников?» Да плевать на их слова. Тем более им и ответить можно. А больше они ничего сделать не смогут. Не станут же свои перегородки антипризрачные прямо на глазах у преподавателя наколдовывать. В общем, если остальные призраки хотят, чтобы их ни во что не ставили, пожалуйста, а я хочу лекцию нормально послушать и записать. И сделаю это. С такими мыслями я, под удивлённо недовольные возгласы студентов, прошла вдоль первого ряда и решительно встала прямо между подиумом и аланом «Какого? Эй, ты!» Осознав, что уходить я не собираюсь, возмущенно окликнул тот. А вот ноль ему внимания и полфунта презрения. «Ты, бродяжка глючная, кыш!» «Ага, спешу и падаю». «Оглохло, что ли?» Теперь к нему присоединились и приятели. «Можете не кричать, это бесполезно». Не оборачиваясь, елейным голосом сообщила я. «Раз сидячих мест нет, постоять я могу и здесь, а не только на балконе. И постою всю лекцию». «Да мы!» «А на вас мне плевать. Не нравится? Ищите другие места. Или сами на балкон валите». Ругань усилилась. Однако едва я довольно улыбнулась сама себе, как раздался мгновенный неприятный зуд — А потом передо мной, перескочив в стол, возник злющий алан «Ты, бродяжка, переходишь всякие границы!» Прошепил он мне прямо в лицо. «Убирайся отсюда немедленно!» А сам аж побагровел весь. Кулаки сжаты, глаза сверкают. Жуть, в общем. Была бы я здесь в физическом теле, точно бы сбежала. Но вот нюанс. Я призрак. Поэтому страха совершенно не испытывала, даже наоборот. Ведь впервые в жизни я могла абсолютно безнаказанно хамить напыщенному дитятку богатых родителей. Так что только широко улыбнулась и сообщила. «И даже не подумаю, меня тут все устраивает. Я мешаю тебе? Так попробуй, убери. Подуй на меня. Или тетрадкой помаши. Хочешь?» «Покажу, как сложить из бумажки веер. Это оружие как раз для тебя, пепельница. Настоящими-то заклинаниями ты, как оказалось, пользоваться не умеешь». «Выдохти раду» — уставилась прямо на Алана, ожидая продолжения очередных прекрасных и милых сердцу воплей. Но на этот раз их не последовало. Парень медленно, глубоко вздохнул, и неожиданно холодно, с убийственным спокойствием, «Произнес. Я ведь найду тебя, Ева Аксакова. Вычислю, кто ты в реальности и где находишься. Ты рано или поздно появишься здесь в своем настоящем теле. И тогда очень сильно пожалеешь о каждом слове, которое произнесла». И вот тут мне впервые стало страшно. Сердце на мгновение сжалось в дурном предчувствии — А в голове промелькнуло сомнение, достаточно ли удален отсюда мой немагический мир. Но я тут же себя одернула. Не достанет он меня. Как бы ни старался. А сама я в академии физически появиться не смогу. Это успокоило. Правда, достойно ответить Аллану я все равно не успела. Дверь аудитории открылась, впуская магистра Саттара. «Доброе утро, студенты!» Поздоровался он. Зал ответил приветственным гулом, и алан тотчас перемахнул обратно за свой стол. Ну, а я осталась стоять победителем на отвоеванной территории и смотреть, как магистр идет к подиуму. Приближается ближе, еще ближе, а затем в шаге от ступеньки останавливается и, недоуменно глядя на меня, вопрошает. «Хм, а вы что здесь делаете?» «К знаниям стремлюсь, магистр!» Бодро отрапортовала я. Э -э -э Он запнулся и поправился. «То есть, почему вы стоите здесь, а не на положенном месте?» «Так я бы с удовольствием, но, как оказалось, мест для призраков здесь не предусмотрено». Я развела руками. «Видимо, по какому-то техническому недоразумению нам забыли освободить первый ряд кресел», Вместо этого их скрутили на балконе, но там все плохо видно, да и звук искажен. А я недостаточно хорошо обращаюсь с Кейлором, поэтому боюсь упустить что-то важное из лекции по вашему замечательному предмету. В общем, надеюсь, скоро эту проблему решат». «Э-э, -да, да, да, конечно, решат». Магистр Саттар не очень уверенно кивнул, но больше расспрашивать меня ни о чем, к счастью, не стал. И, к еще большему счастью, не потребовал моего возвращения обратно на балкон. Просто поднялся на подиум и провозгласил. «Ну-с, начнем!» Это была победа. Абсолютная и окончательная. Я с улыбкой активировала «Кейлор».